Глава девятая. Совещание. На следующий день архидиакон с утра пораньше приехал к отцу и смотрителю отправили записку с просьбой зайти во дворец. В экипаже по пути в Барчестер доктор Грантли размышлял о предстоящем разговоре и думал, как трудно будет внушить отцу и тестью свое довольство. Он хотел успеха для церкви и поражения для ее противников. Епископ хотел мира по спорному вопросу, в идеале окончательного, а коли это невозможно, то хотя бы мира на краткий отпущенный ему срок. Мистер Хардинг желал не только успеха и мира, но и полного оправдания. Впрочем, с епископом управиться было легче. За время разговора один на один почтительный сын как раз убедил отца, что все идет наилучшим образом. И тут пришел смотритель. У мистера Хардинга, когда он по утрам посещал дворец, было обыкновение устраиваться рядом с епископом, который сидел в огромном кресле. Кресло это всегда, зимой и летом, стояло на одном месте. Так что у епископа были под рукой стол для чтения, комод, канделябры и все прочее. И если, как частенько бывало, при разговоре присутствовал архидиакон, он располагался напротив старших. В описанной диспозиции Они могли вместе ему противостоять и вместе капитулировать, ибо такова была их всегдашняя участь. Сегодня наш Смотритель, поприветствовав взятие, занял обычное место и ласково осведомился у друга, как его здоровье. Мягкосердечие епископа отзывалось в чувствительной душе мистера Хардинга нежной, почти женственной привязанностью. Трогательно было видеть, как кроткие старые служители церкви пожимают друг другу руку, улыбаются, выказывают мелкие знаки любви. «Пришло, наконец, заключение сэра Абрахама!» — начал архидиакон. Мистер Хардинг слышал эту новость и до крайности желал узнать итог. «Оно вполне благоприятное», — сказал епископ, сжимая другу руку. «Я так рад!» Мистер Хардинг поглядел на могучего благовестника — Ожидая подтверждения добрых новостей. Да, промолвил архидиакон, сэр Абрахам рассмотрел дело с величайшим чанием. Я знал, что так и будет. Да, с величайшим тщанием», и пришел к выводу, а что его мнение в таких вопросах, безусловно, верно, никто, знающий сэра Абрахама, не усомнится так вот, э, он пришел к выводу, что претензии совершенно беспочвенны. Но как так, архидиакон? Во-первых,. «Но вы не юристы, я сомневаюсь, что вы поймете. Вкратце же так. Согласно завещанию хайрома для богадельни находят двух платных попечителей. По закону они лишь наемные служащие, и мы с вами не станем спорить из-за именования». «По крайней мере, я не стану, коли я один из этих служащих», сказал мистер Хардинг. «Роза, как вы знаете». «Да-да», — нетерпеливо ответил архидиакон, который не имел сейчас охоты выслушивать стихи. Примечание. Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Вильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Акт 2, сцена 2. Перевод Пастернака. Да, двое наемных служащих. Один приглядывать за пансионерами, другой за деньгами. Вы и Чедуик — эти служащие. А уж слишком много вам платят или слишком мало, больше, чем хотел основатель или меньше — «Тут всякому ясно как день, что вам нельзя ставить вину получение установленного вознаграждения». «Это вроде бы и впрямь ясно», — сказал епископ. Он заметно поморщился при словах «служащие» и «вознаграждение», что, впрочем, по всей видимости, ничуть не смутило архидиакона. «Вполне ясно», — сказал тот, — «и весьма отрадно. По сути, для богадельни находят двух таких служащих, а значит, вознаграждение их определяется рыночной стоимостью подобного труда в конкретный период времени, и размер его устанавливают те, кто управляет богадельней. «А кто ею управляет?» — спросил Смотритель. «Это уже другой вопрос. Вот пусть противная сторона его сама и выясняет», — сказал Архидиакон. «Иск подают против вас и Чедуйка». и я изложил линию вашей защиты, неопровержимой защиты, которую нахожу весьма удовлетворительной». Епископ вопросительно заглянул в лицо друга, который молчал и отнюдь не выглядел удовлетворенным. «И убедительный», — продолжил архидиакон. «Если они будут настаивать на суде присяжных, в чем я сомневаюсь, любые двенадцать англичан в пять минут решат дело против них». «Однако, коли так...» — заметил мистер Хардинг. — Я мог бы с равным успехом получать 1600 фунтов в год, реши управители мне столько назначить. А поскольку я сам один из управителей, если не главный, такое решение едва ли было бы честным. Сумма никак к делу не относится. Речь о том, чтобы этот наглец вместе с кучей продувных крюшкотворов И вредоносных десентеров не вмешивался в установления, которые, как все знают, в целом правильный и полезны для церкви. Пожалуйста, не цепляйтесь к мелочам, иначе неизвестно, насколько эта история затянется и в какие еще расходы нас введет. Мистер Хардинг некоторое время сидел молча. И епископ иногда сжимал его ладонь и заглядывал другу в лицо, надеясь различить проблеск душевного успокоения, но тщетно. Бедный смотритель продолжал наигрывать печальнейшие мелодии на невидимом струнном инструменте. Он обдумывал заключение сэра Абрахама, мучительно ища в нем долгожданного утешения, и не обретал ничего. Наконец он спросил: "Вы видели заключение, архидиакон?" Архидиакон ответил, что нет, вернее видел, но не само заключение, а то, что назвали копией, и не знает. Все это или только часть. Не может он и утверждать, что видел и псисима верба великого человека. Однако в документе содержался именно тот вывод, который он сейчас изложил и который, повторил архидиакон, представляется ему в высшей степени удовлетворительным. Примечание. Ипсисима верба. Точные слова. Латинский. Я хотел бы прочесть заключение. сказал Смотритель, то есть копию, про которую вы говорите. Полагаю, это возможно, если вы и впрямь очень хотите. Однако я сам не вижу в этом смысла. Разумеется, чрезвычайно важно, чтобы содержание документа не сделалось известным, посему нежелательно умножать копии. «Почему оно не должно сделаться известным?» удивился Смотритель. «Ну и вопрос!» — воскликнул архидиакон изумленно вскидывая руки. Однако это очень на вас похоже. В подобных делах вы сущий младенец. Разве вы не понимаете? Если мы покажем им, что против вас судиться бессмысленно, но есть возможность судиться с другим лицом либо лицами, то сами вложим в их руки оружие и научим, как перерезать нам горло. Смотритель вновь умолк. Епископ продолжал искательно на него поглядывать. От нас теперь требуется одно, продолжил архидиакон. сидеть тихо и держать рот на замке. Они пусть разыгрывают свою игру, как желают». «То есть мы не можем сказать, что проконсультировались с генеральным Аторнеем, и тот нам ответил, что завещание исполняется честно и в полной мере», — сказал Смотритель. «Силы небесные!» — воскликнул архидиакон. «Как странно, что вы по-прежнему не понимаете. Нам вообще ничего делать не надо». «Зачем нам вообще что-либо говорить о завещании? Мы в своем праве, которое им у нас не отнять. Безусловно, на сегодня этого более чем довольно». Мистер Хардинг встал и в задумчивости заходил по библиотеке. Епископ с болью следил за ним глазами, а доктор Грантли продолжал настаивать, что с точки зрения всякого разумного человека дальнейшие опасения излишни. «А Юпитер?» спросил мистер Хардинг, резко останавливаясь. «Что, Юпитер? Собака лает, ветер носит. Придется вам потерпеть. Собственно, это ваш прямой долг. Никто не обещал нам одних роз». Тут лицо Орхидьякона преисполнилось нравственного благородства. «К тому же дело совершенно пустяковое, неинтересное для широкой публики, так что Юпитер его больше не упомянет, если мы сами не подольем масло в огонь». и архидьякон всем своим видом показал, что уж он-то в подобных материях смыслит больше других. Смотритель вновь заходил по комнате. Злые слова газетной статьи, острыми шипами жалящие душу, были по-прежнему свежи в его памяти. Он прочел их не один раз, и, что еще хуже, воображал, будто другие тоже помнят их наизусть. Значит ли это... что он останется в глазах людей бесчестным пастырем, которого изобразила газета, что на него будут указывать как на грабителя бедных и не позволят ему оправдаться, очистить замаранное имя, быть честным перед миром, как прежде. Должен ли он все это терпеть, чтобы сберечь ставший уже ненавистным доход и прослыть алчным священником из тех, чье корыстолюбие навлекает на церковь Хулу? И зачем? Зачем он должен это терпеть и сойти в могилу оболганным, ибо жить под грузом такого позора не в его силах? Расхаживая взад и вперед по комнате, смотритель решил, что, если ему позволят, охотно расстанется с должностью, покинет уютный дом, простится с богодельней и будет жить бедно, счастливо и с незапятнанной репутацией на то немногое, что у него останется. Он обычно стеснялся говорить о себе даже в присутствии тех, кого больше всего любил и кто лучше всех его знал. Однако сейчас слова вырвались сами. Потоком сбивчивого красноречия смотритель объявил, что не может и не станет больше выносить эти терзания. «Если можно доказать, что я имею честное и справедливое право на этот доход, как я, бог-свидетель, всегда считал, Если этот доход или вознаграждение и впрямь мне причитается, я не менее других желаю его сохранить. На мне забота о благополучии дочери. Я не в тех летах, когда легко отказаться от привычного. И я не меньше других стремлюсь доказать миру свою правоту и сохранить место. Однако я не могу сделать это такой ценой. Я не в силах терпеть то, что терплю сейчас. Скажете ли вы мне так поступить? и он почти в слезах взмолился к епископу, который, встав с кресла, опирался теперь на руку друга. Они стояли по дальнюю сторону стола лицом к архидиакону. «Скажете ли вы мне сидеть спокойно и равнодушно, когда обо мне во всеуслышание говорят подобные вещи?» Епископ жалел его и сочувствовал ему, но не мог дать совета. Он сказал только. Нет-нет, от вас не попросят ничего, что вам огорчительно. Как велит сердце, так вы и поступите, как сочтете правильным. Теофил, не надо, прошу, не убеждай смотрителя делать то, что его огорчает. Архидиакон не мог посочувствовать, зато мог дать совет, и он видел, что пришло время говорить со всей твердостью. Милорд, обратился он к отцу. тишайший епископ, слыша от сына это обращение, всякий раз трепетал, ибо оно не сулило ничего доброго. «Милорд, есть два вида советов. Одни хороши для сегодняшнего дня, другие для будущего. И я не могу советовать то, что кажется полезным сегодня, но в дальнейшем принесет вред». «Да, да, да, наверное», — проговорил епископ. Он вновь опустился в кресло и закрыл лицо руками. Мистер Хардинг сел у дальней стены наигрывая про себя мелодию, сообразную бедственному случаю. Архидиакон вещал, стоя спиной к пустому камину. «Кто бы думал, что злосчастный вопрос окажется настолько болезненным? Нам всем следовало это предвидеть, и события развиваются ничуть не хуже, чем мы ожидали. Однако непростительной слабостью было бы отказаться от борьбы и признать себя виновным из-за того, что расследование мучительно». Мы должны думать не о себе. В определенной степени нам доверены интересы церкви. Если обладатели бенефициев станут отказываться от них при первых же нападках, то атаки будут возобновляться, пока мы не лишимся всего. И что тогда? Англиканская церковь, оставленная своими защитниками, падет. То, что верно для многих, верно и для одного. Если вы под градом обвинений Откажетесь от смотрительского места и законного дохода в тщетной попытке доказать собственное бескорыстие, вы мало что не преуспеете в своей цели. Вы еще и нанесете тяжелый удар собратьям-священникам. Подтолкнете каждого вздорного десентера в Англии к аналогичному иску против других источников церковного дохода и подведете тех, кто готов всеми силами вас поддерживать. «Я не могу вообразить большей слабости и большей ошибки. Вы не верите в справедливость обвинений, не сомневаетесь в своем праве занимать место смотрителя. Вы убеждены в собственной честности и, тем не менее, сдаетесь перед ними из трусости». «Трусости», — укоризненно повторил епископ. Мистер Хардинг сидел неподвижно, глядя на зятя. «А как это назвать, если не трусостью?» Разве причина не в страхе перед лживыми обвинениями? Что это, как не трусость? А теперь посмотрим, так ли ужасно зло, которое вас пугает. Юпитер печатает статью, которую, без сомнения, прочтут многие. Но сколько из тех, кто хоть в чем-нибудь разбирается, поверит Юпитеру? Всем известно, каковы цели этой газеты. Она поддержала нападки на лорда Гилдфорда, на Рочестерского настоятеля и на десяток епископов. Нет сомнений, что она подхватит любой подобный иск, честный или бесчестный, справедливый или несправедливый, законный или незаконный, если он будет ей на руку. Разве не все это давно поняли? Да кто из ваших хороших знакомых станет хуже о вас думать после статьи в Юпитере? И что вам до тех, кто вас не знает? Я не стану говорить о вашем благополучии, Но скажу другое, непростительно в запальчивости, а это именно запальчивость, оставить Эленор без средств к существованию. А если вы все же на это решитесь и покинете место смотрителя, то что это даст? Коли у вас нет права на будущие доходы, то не было права и на прошлые. Значит, если вы уйдете с должности, от вас потребуют возместить все, что вы уже получили и потратили. Смотритель застонал, глядя на своего мучителя, и епископ словно эхо отозвался жалобным стоном из-за прижатых к лицу ладоней. Однако жестокосердного оратора не тронули эти проявления слабости. Но, допустим, вы ушли с должности, и все ваши неприятности, связанные с нею, остались в прошлом. Сможете ли вы сказать, что довольны таким исходом? Неужели ваш интерес в данном деле ограничивается заботой о себе и о дочери? Я знаю, что это не так. Я знаю, что вы не меньше любого из нас радеете о благе церкви, к которой мы принадлежим. И какой удар нанесете вы ей своим отступничеством? У вас есть долг, как у члена англиканской церкви и ее священника, вынести это испытание, каким бы оно ни было тяжелым. У вас есть долг перед моим отцом, назначившим вас на должность, поддержать его права. У вас есть долг перед предшественниками, утвердить законность их положения. У вас есть долг перед теми, кто вас сменит, сберечь для них в целости и сохранности то, что вы получили в целости и сохранности. И у вас есть долг перед всеми нами, стоять неколебимо, дабы, по-братски помогая друг другу, «Мы без стыда и упрека сражались за общее великое дело». На сём архидиакон закончил. Теперь он, довольный собой, ждал, как подействует его мудрое вразумление. Мистер Хардинг чувствовал, что задыхается. Он отдал бы всё на свете, чтобы выскочить на свежий воздух без единого слова или взгляда в сторону тех, кто находился с ним в одной комнате. Однако это было невозможно. он не мог уйти ничего не сказав, а мысли его после речи архидиакона пребывали в полном смятении. в услышанном была тяжелая, жестокая неопровержимая правда столько практичного но отталкивающего здравого смысла, что мистер хардинг не мог ни согласиться ни возразить. если его долг страдать, он готов нести страдания без ропота и малодушия, но с единственным условием. Он сам должен быть уверен в своей правоте. Чего он не мог вынести, так это чужих обвинений без возможности оправдаться в собственных глазах. Сомнения, зараненные в его сердце, не рассеются от того, что Болт ошибся в какой-то ничтожной формальности. Совесть не умолкнет от того, что, согласно некой юридической закорючке, он, получающий от богадельни больше всех, считается одним из ее наемных служителей. Речь архидиакона заткнула ему рот, оглушила его, раздавила, уничтожила, но не убедила. С епископом дело обстояло немногим лучше. Тот лишь смутно понимал, что происходит, но явственно видел, что идут приготовления к битве, к битве, которая лишит его последних оставшихся утешений и ввергнет в скорбь до гробовой доски. Смотритель по-прежнему сидел молча, И по-прежнему глядел на архидиакона, пока все мысли его не сосредоточились на бегстве. Он чувствовал себя птицей, которую змея загипнотизировала взглядом. Надеюсь, вы со мной согласны, произнес наконец архидиакон, нарушив мертвое молчание. Ах, как вздохнул епископ. Милорд, надеюсь, вы со мной согласны, повторил безжалостный тиран. Да, наверное. простонал несчастный старик. «А вы, смотритель?» Мистер Хардинг встрепенулся. Надо было ответить и уйти, так что он встал и сделал несколько шагов, прежде чем заговорить. «Не требуйте от меня ответа прямо сейчас. Я не приму никаких необдуманных решений и обо всех своих действиях извещу вас и епископа». И он без дальнейших слов откланялся, быстро прошел через дворцовую прихожую, спустился по высокой парадной лестнице и свободно вздохнул, лишь оказавшись в одиночестве под высокими безмолвными вязами. Здесь мистер Хардинг долго прохаживался, с тяжелым сердцем обдумывая свое положение и пытаясь мысленно опровергнуть доводы архидиакона. Наконец он отправился домой, решив, что снесет все. бесчестье, неопределенность, хулу, сомнение и душевную боль. И поступит так, как хотят те, кто, смотритель по-прежнему в это верил, лучше разбирается, что для него правильно.